«Темная лошадка». Это было странно и неожиданно. Во-первых, за что? А во-вторых, как-то обыденно и поначалу совсем не страшно, но только поначалу. 45-летний Юрий Погодин, невысокий, лысоватый, в очках от близорукости, вышел из подъезда собственного дома, сделал несколько шагов направлении к своему автомобилю, И тут совершенно неожиданно из соседней арки выскочил некий человек. Выхватил из кармана куртки пистолет и стал в упор расстреливать Погодина. Юрий Алексеевич схватился за окровавленную грудь, попытался что-то крикнуть, позвать на помощь, но крик не получился, одни лишь стоны. К нему бежал его помощник Утилов, из Ауди выбирался водитель, а Погодин все не мог подняться с земли, стонал, размахивал руками. Причем стонал так громко и беспомощно, что жена его, Елена, высокая, с явными следами еще не красоты, быстро вошла в спальню и увидела мужа, лежащего на постели, сдавленно стонущего, размахивающего руками, словно он отбивался от кого-то, и это выглядело крайне комично. — Юра, ты чего? — испуганно затеребила мужа жена. — Проснись! Юра! — Он раскрыл глаза, какое-то время удивлённо и смотрел на жену, сел на постели, потёр бески пальцами. Кошмар какой-то. Что случилось? Жена была испугана. Сон. Совершенно идиотский. Ты так стонал, размахивал руками? Елена присела рядом. Бред. Приснилось, что меня расстреливают. Ответил муж и тут же испуганно поинтересовался. «А который час?» «Скоро девять». «Проспал. Он сполз с постели. Почему не разбудила?» «Ты же не велел. Сказал, сам проснешься?» «Черт!» Погодин вскочил с постели, стал быстро одеваться. Из соседней комнаты неторопливо и грациозно вышла 18-летняя дочь Маша. Махнула отцу. «Привет!» «Сегодня не смогу подвести. торопливо объяснил отец. «Опаздываю». «А мне не надо». Маша направилась в ванную. «Мне к третьей паре». «Кофе, чай?» спросила Елена мужа. «Свежую сорочку и галстук», торопливо ответил тот и стал ломиться в ванную. «Дочь, пропусти меня первым». Сама сказала, что к третьей паре. Служебная черная Ауди неслась на предельной скорости. На заднем сиденье расположились сам Погодин, и его помощник Николай Утилов, массивный, неторопливый, который просматривал сегодняшнюю прессу. «А я уж стал беспокоиться, не случилось ли чего», — заметил он. Элементарно проспал. Погодин открыл папку, стал изучать документы к сегодняшнему заседанию. «К тому же сон дурацкий, будто в меня киллер стрелял». «С чего это вдруг?» От черт его знает, хоть и сон, но было страшно». «Во сне всегда страшно», — успокоил шеф Утилов. «Раз во сне убивали, долго жить будете». Водитель вдруг остановил машину, упершись в милицейский кордон. «В чем дело?» — раздраженно спросил Погодин. «Стоят красавцы, не пускают», — кивнул водитель на милицейский кордон. «Разберись», — велел Юрий Алексеевич Утилову. Тот быстро покинул машину. Погодин видел, как помощник что-то объяснял ленивым милиционерам, показывая корочки. Затем Утилов почти бегом вернулся в салон и объяснил. «Бесполезно, не проедешь. Долгов проводит митинг». «И что делать?» Лоб Погодина взмок. «Я ведь сегодня докладчик на совете. Чаянов сожрет». «Только в объезд», — обреченно пожал плечами помощник. Автомобиль, развернувшись, решительно двинулся в объезд площади. Октябрьская площадь Москвы была до предела заполнена неравнодушным народом. Над головами плавали разнообразные плакаты с лозунгами и призывами. «Долгов – наш будущий президент! Долгов – мы в долгу перед тобой! Долг России – избрать долгова! Народ должен долгову!» Мы верим тебе, Долгов. Спасибо, президент. Ты выполнил свой долг. Долгов, достойный преемник. Мы долго ждали долгого преемника. Долгову долгая ура. Я люблю Долгова. На трибуне под памятником Ленину стоял сам Долгов. Чуть старше пятидесяти, плотный, уверенный, властный. Шея, воротник, коротко стриженные волосы, все в поту. За его спиной маячил первый помощник Пименов, спокойный, интеллигентный, ироничный. За Пименовым стеной стояла остальная команда. Долгов говорил уверенно, твердо, короткими, емкими фразами. Выступление время от времени прерывалось криками поддержки, аплодисментами. «Наша Родина находится на переломном этапе, и мы четко должны понимать, либо сегодня, либо никогда». Именно сегодня мы обязаны взять курс на полную демократизацию общества. После восьмидесятилетнего коммунистического режима, режима тоталитарного, беспощадного, Россия должна стать естественной частью цивилизованного мира. Мы не изгои, мы нормальные. Аплодисменты, крики. Мы талантливые, мы самобытные, мы миролюбивые. «Мы – россияне, мы – великая и таинственная нация, и мы хотим любить, дружить, понимать, поэтому мы протягиваем руки всему миру, примите нас, мы с вами, и я убежден, что пройдет совсем немного времени, и планета станет одной семьей!» Аплодисменты возгласы одобрения. «Скажу вам больше!» Я не исключаю, что через пять-десять лет бывшие заклятые враги России и Америка могут стать единой страной. Да, вы не ослышались, Россия и Америка – единая супердержава. Аплодисменты. Через Аляску, через Чукотку мы создадим могучую империю, которая будет управлять миром, и Россия вновь станет великой и непобедимой. Аплодисменты, крики восторга, поддержки. Это при условии, что я стану президентом России. А я при вашей поддержке стану президентом. Площадь взрывается криками, аплодисментами, рёвом собравшихся. В узком переулке недалеко от Октябрьской площади стоял пятисотый Мерседес за затемненными стеклами которого на заднем сиденье расположился немолодой мужчина чуть за 50. Он внимательно наблюдал с помощью автомонитора, происходящее на митинге. Это был директор ФСБ Николай Власов. Звонок мобильного оторвал его от экрана. Он включил связь. «Слушаю». Звонила Лубянка, заместитель директора Илья Коробов. Он сидел в просторном кабинете перед монитором и тоже следил за митингом на Октябрьской площади. «Николай Николаевич, смотришь долгого? – спросил Коробов. Власов доживал карамельку, не сразу ответил. «К сожалению». «По-моему, у него окончательно поехала крыша», – заключил Коробов. «По-моему, тоже», – согласился директор. «Какое объединение с Америкой?» «Какая империя? Что он несет?» «Такой у нас преемник», — хмыкнул Власов. «Президент сам выбрал». «Может, позвонишь президенту?» — предложил Коробов. «Объяснишь?» «Он в больнице», — коротко буркнул директор. «Что с ним?» «То же, что и всегда». Была короткая пауза. Каждый в этот момент подумал о своем, и, наконец, Коробов заключил. Черт, что же делать? С таким преемником мы получим геморрой по полной. Есть одно соображение, спокойным тоном произнес Власов. Свяжись с Мамоновым, пусть подъедет. В закрытом клубе-ресторане в отдельной кабине сидели трое крупных немолодых мужчин. Не спеша поглощали закуску изредка без тостов запивая ее водкой, и внимательно смотрели телевизор, по которому шла трансляция митинга Долгова. Судя по уверенной позе и уважительному отношению, главным здесь был лысоватый господин с крупными чертами лица. Это был лидер Компартии России Гвоздев Федор Федорович. Один из сидящих, первый заместитель Гвоздева, Куклин, бросив короткий взгляд на Гвоздева, осторожно прокомментировал выступление преемника. «По-моему, здорово». Последовала небольшая пауза, после чего Гвоздев по-хозяйски налил каждому коньяка, одобрительно кивнув. «По-моему, тоже. Давайте выпьем за здоровье Дмитрия Дмитриевича». Третий из присутствующих, второй зам Гвоздева, Бугаев, удивленно посмотрел на коллег. Он ничего не понял. «Пить за идиота? Послушайте, что он несет!» «Вот за это и надо выпить!» — улыбнулся Гвоздев. «Хорошо, что несет такое!» Они чокнулись, с удовольствием выпили. «Но он же роет себе могилу!» — воскликнул Бугаев. «Отлично, что роет!» — с иронией оборвал его Гвоздев. «А ты хотел бы, чтобы он был на коне?» Но какой-то дурак пишет ему такие тексты. Куклин наколол на вилку грибочек, смачно проглотил его. Пишет. И далеко не дурак. Петр Иванович Мамонов пишет. Если пишет, конечно. Вот именно, кивнул Гвоздев. Думаю, преемник уже давно никого не слышит. Что надумает, то и городит. «Но нам, господа, это только на руку. Мы в дамках, господа, если, конечно, какая-нибудь умная голова не выкинет чего-нибудь эдакого». «Не выкинет», — хмыкнул Бугаев. «До выборов осталось всего ничего, меньше двух месяцев». Повернулся Гвоздеву. «За тебя, Федор Федорович. За будущего президента». Снова налив, они дружно выпили. На площади между тем продолжался митинг. После Долгова выступали другие, к чему-то призывали, чего-то требовали, и народ с энтузиазмом откликался на их речи. Кто-то читал. «Если кто в народ не верит, пусть того народ похерит. А чтоб не было херни, мандат Долгову притяни». Еще одна машина с тонированными окнами стояла в другом дальнем переулке от площади. Тяжеловатый человек с одышкой с заднего сидения иномарки внимательно наблюдал за площадью, одновременно сопоставляя происходящее там с картинкой на экране автомобильного телевизора. Это был знаменитый политехнолог Петр Мамонов, пройдоха и умница. Мамонов, увидев, как его автомобилю в сопровождении охранников решительно направляется Долгов, отодвинулся вглубь салона, оставляя место гостю. Приемник оставил Пименова и команду, шумно и возбужденно рухнул рядом с Петром Ивановичем. — Ну, что скажешь, Петр Иванович? — Как? — А вы как считаете? — ухмыльнулся Мамонов. — По-моему, здорово. Долгов был крайне возбужден. Народ просто озверел. Правда, опасался по поводу слияния с Америкой. Но прошло. На ура прошло. Ты же сам все видел. Мамонов через паузу кивнул. Видел. Есть смысл кое-что обсудить. Что обсуждать? Взорвался Долгов. Все как по маслу. В Москве. Но Москва еще не Россия. Да пошли вы все к черту! Долгов был возмущен. «Достали!» «Я лучше всех вас знаю, что говорить и какие точки нажимать. Вы живете в прошлом веке, а народ ждет другого. Народ ждет перемен, глобальных перемен. Время изменилось, господа, и это прекрасно понимает наш президент. Поэтому и назначил меня преемником». Зазвонил мобильный Мамонова. «Слушаю». Мамонов включил связь. Звонил Коробов. «Приветствую, Петр Иванович. Коробов. Смотрели митинг своего Долгова?» Мамонов бросил взгляд на Долгова и нейтрально ответил. «Естественно. Ваши впечатления?» «Я освобожусь только через полчаса», – ушел от ответа Мамонов. «Понял». Коробов догадался, что Мамонов не один – Ждем вас через час. Хорошо. Мамонов отключил связь, снова повернулся к преемнику. И все-таки поговорить надо. Есть очевидные просчеты. Долгов решительно отодвинулся от него. Не хочу. Понимаешь, не хочу. По крайней мере, не сегодня. Народ меня любит, понимает, верит. Мне президент верит а ваше нытье, обрежание — ничто иное, как зависть или маразм. — Спасибо. Но если надумаете, дайте знать. — Если надумаю. Долгов с возмущением выбрался из салона, с силой захлопнул дверь машины. Мамонов помолчал, потом негромко бросил водителю. — Поехали. В просторном светлом с большим телеэкраном на стене кабинете директора ФСБ Власова сидели трое. Сам Власов, его зам Илья Ильич Коробов и приглашенный сюда Петр Иванович Мамонов. Пили чай, просматривали идущие на экране фрагменты из выступления Долгова на Октябрьской площади. «Скажу вам больше, я не исключаю», – заверял будущий президент что через 5-10 лет бывшие заклятые враги России и Америка смогут стать единой страной. Да, вы не ослышались. Россия и Америка – единая супердержава. Через Аляску, через Чукотку мы создадим могучую империю, которая будет управлять миром. Это при условии, что я стану президентом России. А я при вашей поддержке стану президентом. Власов с помощью пульта выключил экран, вопросительно и спокойно посмотрел на присутствующих. «А ведь он действительно может стать президентом, тем более при регалиях преемника». «Вряд ли», — возразил Коробов, пригубив чай. «Патриоты после этой его выходки поднимут такой вой, мало не покажется, сметут к чертовой матери». «И что в этом хорошего?» усмехнулся директор. Сметут Долгова. А кто останется? В списке претендентов ни одного достойного человека. Шушера. Значит, придется пригласить господина президента и внятно кое-что разъяснить. Мамонов коротко хихикнул. Это проблематично. Его уже понесло. Власов повернулся к нему. Вы с ним беседовали? Пытался, не слышит. «Значит, мы его зевнули», — заключил Ласов. «Похоже, что да». «Свой бред объединения объединении России с Америкой он в данный момент уже излагает в американской телекомпании». «Идиот!» Власов поднялся, прошелся по кабинету. «Нет, не идиот», — не согласился Коробов. Он все делает правильно. Америкосы на идею упадут. Им под любым предлогом надо влезть в Россию. И преемник, кроме президентской поддержки, получит серьезное финансирование из-за океана. Фактически он уже президент. А выборы чистая проформа. «Сволочь!» – чертыхнулся Власов. Мамонов подлил чай, сделал глоток. Он может взорвать страну. Чего стоит, например, еще одна идея? Предоставление полной самостоятельности автономиям. Ну да, пожал плечами Коробов. Поддержка удельными князьками у него в кармане. Надо срочно его отстранять, решительно заявил Власов. Мамонов удивленно посмотрел на него. «Как вы себе это представляете?» «И кто будет вместо него?» «Будем искать». Коробов тоже встал, подошел к окну, посмотрел на густой поток автомобилей на Лубянской площади. «Для поисков совсем не осталось времени, до выборов чуть больше двух месяцев». «Начнем уже сегодня». Директор был настроен решительно. Мамонов надкусил конфету, отрицательно мотнул головой. «Я в этом принимать участие не буду. У меня есть определенные обязательства и перед президентом, и перед Долговым». Власов подошел к нему. «У вас прежде всего есть обязательства перед страной. Вы хоть и ушли в тень, в политехнологии, но все равно остаетесь офицером». «Спасибо за напоминание, но я использовал еще не все способы влияния на преемника». «Хорошо», — согласился Власов. «Работайте с ним, а мы тем временем кого-нибудь поищем». Старая площадь. Зал заседаний Совета Безопасности России. Большая и неуютная комната, в которой проходили заседания Совета Безопасности, — располагалась на третьем этаже основного корпуса комплекса здания администрации президента. Пока члены Совета входили в зал, не спеша рассаживались, обменивались репликами, секретарь Совета Безопасности сухопарый Виктор Иванович Чаянов внимательно и цепко наблюдал за каждым. Последним в зал вошел худощавый господин с небольшой бородкой. Он прямиком направился к свободному стулу по правую руку от Чаянова. Это был влиятельнейший глава администрации президента Сергей Кумаков, которого смертельно боялись чиновники любого уровня и люто ненавидели все, кто шел в администрацию с прошением. Чьянов обменялся с Кумаковым рукопожатием, позвонил в небольшой колокольчик. Уважаемые члены совета, по-моему, все собрались. Слово для экстренного сообщения имеет первый заместитель секретаря совета Юрий Алексеевич Погодин. Все заглядывались, зашушукались. Погодина среди присутствующих не было. Чиянов окинул удивленным взглядом собравшихся. «Господин Погодин! Юрий Алексеевич!» «Не подошел еще, что ли?» «Наверное, на подходе», — отреагировал кто-то. Чаянов бросил короткий взгляд на Кумакова, раздраженно заметил. «Я прошу впредь на будущее, на заседание Совета Безопасности, не опаздывать». В это время дверь открылась и в комнату деловито, с чувством собственного достоинства вошел Погодин и направился к своему месту. Чаянов не сводил с него испепеляющего взгляда. «Юрий Алексеевич, мы ждем!» «Вы забыли, что вы не только докладчик, но еще и один из моих заместителей?» «Я все помню, Виктор Иванович», — спокойно ответил Погодин, занимая свое место. «Спасибо господину Долгову за его многотысячный митинг. У вас сегодня важное сообщение». «Я бы сказал, традиционно важное», – огрызнулся Погодин. «Можно без комментариев?» «Попытаюсь». Докладчик взял в руки листок бумаги, стал читать, негромко, подчеркнуто-внятно, с едва уловимой иронией. «Доводим до вашего сведения, что президент Российской Федерации этой ночью был срочно госпитализирован в Центральную клиническую больницу», с диагнозом «острое кишечное отравление».